Глава четвёртая. Воспоминания. В следующий раз глаза она открыла уже на рассвете, когда за окном стал волной подниматься утренний птичий гомон. За завтраком ребята сидели очень тихо, уйдя каждый в свои мысли. Арфин, понаблюдав за ребятами, спросил их: "Как вам спалось, дети мои?" Игорь вздропнулся. "Я летал ночью, отец, и вдруг понял, что назвал Арфина отцом". Причём сделала это легко и привычно. Замирев на секунду после осознания этого момента, он решил не задерживаться на нём и продолжил. Я летал вместе с птицей со своего посоха. Зовут её Фунир. Мы летели над прекрасной страной. Было странно, что я лечу рядом с птицей так легко и свободно, как дышу. Правда, внизу порой начинали клониться деревья под порывами ветра, и тогда Фунир просила меня лететь тише. Я спросил почему, но оно говорило: Повелитель, ты знаешь. Ничего прекраснее не было в моей жизни. Я даже не хотел просыпаться. И я тоже летал. Но на драконе Рохвифе со своего посоха подал голос Артем. Мы улетели очень далеко, перелетев через море. Там были совсем пустынные места. Мы долетели до вулкана и стали на самом краю кратера. Я стоял, а у моих ног бурлила лава. Я наклонился и зачерпнул ее ладонью. Как будто это вода морская. На берегу этого огненного озера играли саламандры. Они все собрались вокруг меня, спрашивали, где я был так долго. Я тоже не видел сна прекрасней. Мне было спокойно и уютно, и хотелось играть, плескаться этой лавой. А что ты видела, доченька, спросил Катю Арфин. А я варила в котле те лунный свет и этим целебным отваром лечила ребёнка. Отец о кто я? Ты и всё узнаешь, дочка, немного осталось. А что мы будем делать сегодня? Сейчас сходим в гости к Арохисе. До её дома совсем недалеко, так что дойдём быстро. Потом все вместе на совет, а там, если время будет, ещё потренируемся. Когда все встали из-за стола, Катя засмотрелась на Артёма. Он так изменился за это время. Плечи, казалось, стали шире, глаза сияли, и тёмно-рыжие волосы кудрявой копной спускались на плечи. Артём обернулся, как будто почувствовал её взгляд. Встретившись глазами, оба заилились краской. Что ведь со мной, подумала Катя. Игорь же, взглянув на Артёма, пошутил. Ещё и в путь не отправились. А тебе уже жарко? Потом, глянув на сестру, удивлённо вскинул брови. Её волосы стали тёмного, почти чёрного цвета, а глаза остались как и прежде синие. Ты сегодня прямо как фея, сказал он, волосы так необычно заплела. И когда успела только Катя и впрямь выглядела по-другому. Белая сияющая кожа, ярко-синие глаза и темные волосы, уложенные в необычную прическу, делали ее облик необычайно волшебным. Эдфорд, который уже стоял во дворе, махнул им рукой. Пора малы в путь. Они пошли за Эдфордом по тропинке, усыпанной хводей. Катя, вся в думах о ночных видениях, шла, держась за спиной Артема. Но ходить по лесным тропинкам не такое уж легкое занятие. даже если они пружинят от мягкого покрытия, а на ногах удобные туфли. Катя шла, вспоминая, как ночью светились символы на её посохе. И вдруг, когда она запнулась в очередной раз за корень дерева, ей вспомнился символ, состоящий из волнистых вертикальных линий. Он всплыл в сознании, светящийся, как и ночью, зелёным светом. Идти вдруг стало так легко, и Катя осознала, что она плывёт над землёй, как эда Артём, обернувшись в этот момент назад, застыл с открытым ртом. А Эдвард, услышавший, что кто-то остановился, тоже оглянулся. За ним и Игорь захотело знать, что же такое происходит. Как это у тебя получается? Артём в восхищении смотрел на Катю. Не знаю, вспомнила символ с посоха, и вот уже плыву по воздуху. Что чувствуешь? Сразу перешёл к практическим вопросам Игорь. Не могу передать. Ну как это? Допытывался Игорь. Тебя, например, ветром унести может? Почему-то не думаю. Мне кажется, что я могу удержаться на месте, если захочу. Что-то я не верю. Сейчас проверим, рассмеялся Игорь и в шутку дунул на Катю. Катя осталась на месте, хотя подол её платья затрепетал на ветру. Но по лесу пошёл шелест, и ветки деревьев заметались сукаризной. С ближайших кустов на землю посыпались мелкие ветки и листва. а молодые деревца склонило к земле. Игорь, не понявший сначала, что случилось, в удивление оглянулся, как будто искал, откуда же взялся этот могучий порыв ветра. Артем же, сразу сообразивший в чем дело, предложил повторить. Только тихо. Игорь дунул очень осторожно, наблюдая, что же произойдет на этот раз. Снова по лесу пошел волной шелест, а Катя увидела, что посох Игоря как будто ожил. Ленты искрились и велись по посоху, а птица раскрыло крыли, как будто хотело сорваться в полёт. "Я ветер", ошамлённо проговорил Игорь. "Вот почему ночью деревья гнулись, когда я летел во сне?" Или это был не сон, задал он вопрос, глядя на Этфорда, но ответа ждать не стал. Крутнув посох, он вдруг оторвался от земли и с ликующим смехом взвился над ними. Отлетев подальше, он сделал круг над лесом, но понял, что погречился. Внизу деревья повалило от образовавшейся смерчи. Сразу придя в себя, Игорь взмахнул рукой, как будто забирая порыв обратно, и опустился на землю рядом с Сетфордом. Его голубые глаза сияли от восторга, а светлые пряди волос, непонятно когда отросшие, разметались во все стороны. "Ох, как же я соскучился по полётам", сказал он. "А когда ты летал до этого?", спросила Катя. "Всю жизнь, мне кажется, всю жизнь. Я знаю точно, что я это делал. Я помню это" Вернее, я помню это ощущение полёта. Я знаю, что мне надо делать, когда лечу, или как остановить порыв, как будто я уже родился с этим знанием. Артём, внимательно слушавший Игоря, вдруг повернулся и отойдя от тропинки, взял сухую ветку, валявшуюся под деревом, и щелкнул пальцем. Она загорелась. А Артём стал гладить огонь, как котёнка, ласково шепча ему что-то. И огонь, словно живое существо, слушал, выбрасывая трепетные язычки пламени. А потом погас, как будто спрятался. Катя обернулась к Этфорду. Так мы из этого мира? Кто мы? Как нас зовут? И почему мы были детьми в каком-то другом мире? Мы останемся здесь теперь навсегда? А что за опасности свалились на нашу страну? Сестра моя Гордиса, ты забыла, что всему своё время. Имя Гордиса заставило вспыхнуть щёки Кати радостным румянцем. Это было её имя. которые произносили жители этой страны с радостью, благодарностью и любовью. Значит, идар ветер, андвин огонь, а я? Ты знаешь наши имена в этом мире? перебил сестру Игорь. Выходит, знаю. Не поняла, как это получилось? Как же так? Мы что-то знаем, а что-то нет. Вы вспоминаете. И воспоминания всплывают у вас сильнее с каждой минутой. Скоро вы уже всё вспомните. Я не могу вам подсказывать. Вы всё должны сделать сами. Пойдёмте дальше, ответил Эдвард. Но ты ведь назвал меня по имени, значит, ты можешь подсказывать, воскликнула Катя. Нет, это была случайность. А случайность это уже предначертание, то, что требуется вам на пути воспоминаний, ответил Эдвард. Но почему? Почему нельзя просто взять и рассказать нам всё? Мы сэкономили бы столько времени. Я же понимаю, что какая-то опасность нависла над страной, и мы нужны ей, в отчаянии воскликнула Катя. Вы очень нужны, Иргерий, как воздух и солнце, но вы нужны полные сил, тех сил, которые спасительны для страны. Но силы эти к вам вернутся только если вы сами вспомните всё. А по тому не будем тратить время. В путь. Эдвард хлопнул по плечу Артёма. День назад Артём упал бы от этого хлопка, а сейчас лишь покачнулся. Этфорд удовлетворённо хмыкнув, направился по тропинке. Игорь пошёл за ним, а следом отправились Катя и Артём. Они шагали гуськом, погружённые в свои мысли. Невольно каждый из них селился вызвать в себе воспоминания, так и шли молча по тропинке, пока над ними вдруг не раздался треск. Катя, которая не шла, а плыла над землёй, От неожиданности опустилась на тропинку и еле успела увернуться от ветки, хлёстко пролетевшей прямо над ней. Кто-то подхватил её, увлекая в сторону. Она оглянулась и увидела, что Артём крепко держит её. Огромное дерево, как будто застыло в воздухе, а Игорь, присевший на корточки, тихонько дует на него, придавая ему нужное направление, сдув дерево в сторону от тропинки, где она упала, поломав молодой подлесок. Игорь вдохнул в воздух полной грудью и оглянулся на спутников. — Как ты? — спросил он Катя. Катя, еще ошеломленная произошедшим, подошла и уткнулась ему в плечо. Испугалась. — Почему не отлетела? — Не знаю. Растерялась. — Как хорошо, что вы оба успели. — Как думаешь, дерево само упало? Эдфорд, который уже изучал место, где дерево обломилось, сказал. — Внешне похоже, что само. старое дупло прямо у основания вообще отец следит за такими деревьями знает их и убирает когда уже ничего нельзя поделать дойдём до рахисы и она допосмотрит всё ли тут чисто а еда может может она же богиня луны а это всегда связано с видением она так увидела когда военанг был ранен и спасла его как это Вэненнг на самом деле сын могущественного бога морских пучин, тёмного бога. Отец предназначал ему в жёны морскую волшебницу. Клан их был независим, умели они ходить в другие миры, и повелитель тёмных глубин хотел с их помощью усилить своё влияние. Но Вэненнг уже давно любил Эду, как и она его. Они боялись признаться родителям. Эда ещё мать могла понять. А вот владыка Морской никогда бы не согласился. Его жестокий нрав известен всем. Свою дочь он насильно выдал замуж за демона, владыку подземелья. Хорошо, что потом они поладили и даже полюбили друг друга. Ольгер дал Иринг свободу, и она может как и до замужества следить за родниками и ручьями. Он даже подружился с своей анангом. Вуэннонг набрался храбрости и сказал отцу, что хочет жениться на Эдде. Тот пришел в ярость и заявил, что если сын его ослушается, то он проклянет его. Родительское проклятие не испугало Вуэннонга, и он ушел, заявив, что уходит навсегда из родительского дома. Что было потом, никто не знает. Эда прождала Вуэннонга весь вечер и решила посмотреть, что с ним произошло. В своём туманном шаре она увидела, что израненный он лежит, не подавая признаков жизни. Тогда она бросилась к нему и с помощью брата и матери доставила к целительнице. Фея вылечила Воененга, но при условии, что Эда вынесет вопрос о своём замужестве на совет эргирии. Эда согласилась. Совет призвал правицателей, и те сказали, что союз этот во благо для страны. Любовь нельзя ни игнорировать, ни пытаться уничтожить. Любовь это дар, который даётся тёмным богам очень редко, и дар этот надо принимать с благодарностью. Совет разрешил этот брак, но Вэнаннг должен был доказать свою любовь. Ему дали испытание, с которым он успешно справился, и вот они вместе и счастливы. Так Вэнаннг, тёмный бог, смотря, что ты хочешь сказать, Деление на тёмных и светлых богов это условность. Тёмными богами мы называем владык, связанных с определёнными стихиями и мирами. Не всегда тёмные боги это плохие боги. Миры, которыми они управляют, накладывают на них свой отпечаток, как и они на свои миры, конечно. Вот, например, Воэнанг. Матерью Воэнанга была светлая лесная богиня, а он бог теней и ночи. А значит, тёмный бог Но ночь может быть звездная, мирная и прекрасная, а может быть страшная, мрачная и разрушительно-грозовая. Но с тех пор, как Военанг женат на Эдди, даже грозы ночные не наносят урону Эргирии. Каждую ночь Военанг, рука об руку, с Эддой берегут покой нашей страны. Тёмным богом могут назвать не только по той стихии, которую он управляет, но ещё и потому, что он не гнушается использовать свою силу против богов и людей. Однако таких богов сейчас практически нет. Даже демоны старательно несут службу на благо Иргерии. Но есть тёмные боги во всех смыслах. А кто ранил Воененга? Он не знает, говорит, что на него напали сзади. Это тоже не смогла увидеть момент нападения. Всё было затянуто мглой. Не пойму, на какие-то вопросы ты отвечаешь, а на какие-то нет, ворчливо поинтересовался Игорь Идар. Всё просто. Когда мне можно ответить на вопрос, я отвечаю, а когда нельзя, то я просто не могу это сделать. Язык как будто прилипает. Значит, эту часть важно вспомнить вам самим. Ну вот мы и пришли. Смотрите, Эда встречает нас.